глава 27 к счастью у этого космопорта был только один выход а у моих парней довольно приметная внешность особенно для низкорослых коренастых муфракцев так что вскоре я знала что мою парочку по крайней мере не похитили они сами вышли в город увлеченно о чем-то беседуя вот паршивцы конечно бегать и искать их было бесполезно да еще и унизительно взяли и смылись без предупреждения но я решила просто пройтись по основной улице, оглядеться, развеяться. Как на многих маленьких планетках, здесь жилые дома начинались сразу за космопортом и строились прямоугольником с закрытым двориком, внутри которого было еще одно здание, детский сад и школа. А на первых этажах размещались магазины, кафешка, бар, бассейн и баня. Короче, каждый дом был как отдельная замкнутая система. Само собой, в каждом баре оказывались услуги для временно одиноких мужчин и женщин. И у третьего из встретившихся мне на пути домов окна такого вот бара выходили на тротуар. Поэтому я прекрасно разглядела одного из своих потеряшек, а рядом с ним — женщину. Из тех, чья работа как раз и заключалась в развлечении заскучавших без ласки и внимания. Вот, значит, как. Верность кончилась. Развернувшись, я направилась обратно на корабль. Медленно, пиная, подвернувшийся на пути камушек. Плакать из-за увиденного, конечно же, не собиралась. Только дышать почему-то стало трудно. Нос заложило насморк, наверное. И зрение стало какое-то нечёткое. «Элькеш, ты что тут делаешь? Прости, я думал, успею вернуться раньше, чем ты...» Ритсушим совсем не походил на мужчину, который только что собирался или уже успел сходить налево. Вид у него был скорее виноватый, чем удовлетворенный. А после того, как он привычно прослушал мои эмоции, в синих глазах засветилось недоумение. «Ты настолько на меня обиделась?» Подойдя почти вплотную, он приподнял мою голову за подбородок и почти минуту просто смотрел, вслушиваясь в мой эмоциональный сумбур. «Слушай, мы просто отошли, совсем недалеко. Я уже шел обратно. Наговорился?» Пока мы смотрели друг другу в глаза, слезы высохли, насморк прошел, злость осталась. «В баре!» «А, ты что, ревнуешь?» Внезапно оживился демонёнок. «Опасно. Провоцировать больше не буду, клянусь». И он потянулся ко мне за поцелуем. «Сначала на вопрос ответь». Выставив вперед ладони, я уперлась ими в грудь нависшего надо мной парня. Обещание больше не провоцировать меня порадовало, потому что если бы Рицушим взял в привычку будить во мне ревность, нам бы пришлось очень быстро расстаться. Даже если бы реальных поводов не было. Потому что специальные провокации — это еще хуже, чем реальная вина. Во втором случае могут быть какие-то причины — Не то чтобы уважительные, но достойные, чтобы я их услышала. В первом никаких причин, кроме желания сделать мне больно». Леонеж попросил помочь ему найти консультанта. «Я помог. Обговорил с ней все, оплатил и побежал к тебе». «Ах, Леонеж. Странно, но обида все равно осталась. Хотя, казалось бы, у меня появился прекрасный повод выдохнуть и расслабиться». Ангелочек сейчас изучит на практике все, что должен уметь полвозрелый самец в его возрасте. причем даже не за мой счет. Но почему-то хотелось ворваться в бар, схватить моего... Пф. Да, у меня не кислое такое чувство собственности, оказывается. А с ним-то что не так? Рицушим снова долго изучал мое лицо, потом пожал плечами и вздохнул. Женщины. Один поцелуй — и всё, ни шагу в сторону. Он как бы не мальчик уже. Начитался, насмотрелся. Пора знания применять. Я кивнула с тоской, вспоминая, как легко у меня получалось раньше закрываться от демонёнка. За полгода совместной жизни даже я научилась улавливать его эмоции, безо всяких способностей. А уж ими понимал мои переживания иногда лучше, чем я сама. Эль, я ответил. Рицушим, обняв меня, поцеловал сначала в щеку, потом в губы. Конечно, я отреагировала, но при этом не переставала думать о Леонеше. Правда, спустя несколько минут ангелочек вылетел из моих мыслей. Мы добрались до корабля, потом до кровати, и лишь через пару часов, стоя под душем, я внезапно вспомнила, что один из моих парней, возможно, до сих пор торчит у проститутки. Но Леонеш уже ждал нас на камбузе, довольный, буквально сияющий, Так и тянуло почему-то сказать какую-нибудь гадость. Пришлось мысленно залепить себе пару раз полбу, натянуть на лицо улыбку и поинтересоваться. Ну как, хорошо отдохнул. «Ты даже не представляешь!» — воодушевлённо выдал ангелочек. «Тебе же сушим рассказал? Удивительно образованная женщина. Столько всего знает, в поэзии разбирается. Мы с ней обсуждали... Ты что, два часа болтал с проституткой?» С трудом сдерживая смех, вклинился в наш диалог Рецушим. «Да, это было очень познавательно. Я понял разницу между плотским и духовным влечением. Только не понял, почему, когда с человеком так интересно общаться, и у нее есть такие выдающиеся формы, при этом Леонеж почему-то покосился на мою грудь. Духовного влечения все равно не возникает. Почему так происходит?» И ангелочек тяжко вздохнул, снова покосившись на меня но почти сразу взбодрился и объявил. А еще, когда двое мужчин живут с одной женщиной, это нормально. Я поперхнулась чаем, который и так с трудом пила до этого, а Рицушим с абсолютно серьезным видом покачал головой. Нет, два мужчины и одна женщина — это ненормально. Разврат. Вот две женщины и один мужчина — это как раз нормально. Да сейчас! Чисто физиологически ты не прав, — сначала возмутилась я но тут же сообразила, что тогда, получается, прав Леонеж. Поэтому я предпочла замолчать и тихо радоваться, что никто из двоих моих парней, сходив сегодня налево, фигурально говоря, не дошел до конечной цели. Хотя на самом деле у меня нет права требовать верности от ангелочка. Он не мой, не совсем мой. В общем, он вполне имеет право наладить с кем-то личные отношения, потому что у меня есть лицо Шим. Вот только одно дело ум, который все разложил по полочкам, и совсем другое чувство собственности. Мы его выкупили, выкормили, выучили, а он по проституткам ходит, а поэзией с ними разговаривает. Да чтоб его!